Часто выдвижение на ответственную работу было равносильно шагу на край пропасти. Многие люди были уничтожены без суда и следствия по лживым, наскоро сфабрикованным обвинениям. Репрессиям подвергались не только сами работники, но и их семьи, даже абсолютно безвинные и дети, жизнь которых была надломлена таким образом в самом начале. Репрессии были совершены или по прямым указаниям Сталина, или с его ведома и одобрения. На деле, однако, первые волны террора ударили по беспартийным и по массе низовых работников. Жданов продолжал действовать сталинскими методами. Он ослабил старые кировские кадры снизу, заменив много старых низовых работников на уровне райкома. Но до поры до времени он не сбрасывал с постов главных помощников Кирова, многие из которых были членами или кандидатами в члены ЦК. Они продолжали занимать свои высокие посты в городе и области. В частности, вторым секретарем обкома оставался пока Михаил Чудов, работавший с кировым Печатник по профессии, большевик с 1913 года, Чудов был переведен в Ленинград в 1928 году для поддержки Кирова. Он был членом ЦК и входил в президиум 17-го съезда партии. В 1934 году на похоронах Кирова в Москве Чудов произносил надгробную речь от имени ленинградцев. Он был членом правительственной комиссии по организации похорон Кирова. Более чем кто-либо другой Чудов представлял кировские традиции в Ленинграде. Старые партийные руководители такого уровня, как скоро выяснилось, были неприемлемы для Сталина ни в одном районе страны. Но в Ленинграде такие люди были особенно нетерпимы для вождя. Во-первых, они были тесно связаны с Кировым и его платформой. А все, что связывалось с Кировым, было теперь объектом особой сталинской враждебности. Во-вторых, это были те самые люди, которые 1 декабря 1934 года, услышав выстрел, бросились в коридор Смольного, и должны были заметить, как теперь известно, действительно заметили отсутствие охраны и другие подозрительные признаки. Избавиться от них сразу означало создать сильное впечатление, что Сталин был настроен против Кирова, и что он хотел устранить всех, кто знал что-либо об убийстве. Но с победой Сталина на февральско мартовском пленуме 1937 года такие мотивы перестали играть роль. Террор в Ленинграде уже и до 1937 года был жесточайшим, даже по советским меркам. Но в последующий период, когда террор охватил все политическое и хозяйственное руководство, он стал страшнее, чем почти во всех других местах страны. Это означало почти стопроцентное уничтожение руководящих кадров, тогда как в других районах цифра колебалась между 80 и 90 процентами. О деталях террора в Ленинграде имеется больше информации, чем о последовавшем уничтожении руководства в других областях. По ленинградским данным можно составить полное представление о том, какого рода операция обрушилась теперь на партию и на все население. Вернувшись в Ленинград с февральско-мартовского пленума, Жданов сделал доклад на областном партийном активе. Его доклад изобиловал суровыми нападками на различные райкомы города. На том же партактиве выступил комиссар государственной безопасности первого ранга Заковский, говоривший о том, к каким подлым уловкам прибегали враги народа фашистские агенты в Ленинграде. В последовавших убийствах и арестах Заковский теперь стал правой рукой Жданова, а левой рукой был печально известный... А.С. Щербаков, единственный человек среди высших ленинградских партийных руководителей, которому Жданов доверял полностью. С 1924 по 1930 год Щербаков работал вместе со Ждановым в Нижегородском, Горьковском обкоме партии, продвинувшись до заведующего отделом агитации и пропаганды. Щербакова как личность повсеместно ненавидели еще сильнее, чем Жданова. Это был полный человек в очках с аккуратно зачесанными назад волосами. Из Горьковского обкома его сначала перевели в Москву, в аппарат ЦК, а потом в 1934 году назначили секретарем Союза писателей. В 1936-1937 годах Щербаков работал в Ленинграде, после чего его сделали разъездным надсмотрщиком по террору,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 Ей предстояло провести 17 лет в лагерях. В мае 1937 года Жданов собрал нас, руководящих работников обкома, и сообщил. В наших рядах, в Ленинградской парторганизации, раскрыли двух врагов, Чудова и Кадацкого. Они арестованы в Москве. Мы ничего не могли сказать. Казалось, что примерз язык. Но когда окончилось это совещание, и когда Жданов уходил из зала, я сказал ему.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 Как сказал Розенблю Музаковский, на суде должны были фигурировать Чудов, его жена, секретарь Ленинградского Облпрофсовета, и член обкома партии Людмилы Шапошникова, а также три других секретаря Горкома и обкома, член партии с третьего года Борис Позарн, А. И. Угаров и Петр Смородин, трое последних были кандидатами в члены ЦК ВКПБ. Надо отметить, что, как и во многих других случаях, основание для будущего дела было подготовлено неплохо. Уже в августе 1936 года на процессе Зиновьева прозвучали показания, что несколько членов группы, связанной с убийцей Кирова Николаевым, пользовались доверием многих партийных и советских руководящих работников в Ленинграде, и что это доверие якобы обеспечило им все возможности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 Энциклопедический справочник «Ленинград» указывает, что Чудов умер в 1937 году. Тот же справочник утверждает, что Смородин умер в 1941 году. Энциклопедический словарь, однако, дает другую дату смерти Смородина – 1937 год. Известно, что Смородин в июне 1937 года сменил Чудова на посту второго секретаря Ленинградского обкома партии. Наиболее вероятно, что арестован он был в конце того же лета. По поводу смерти Позерна в советских источниках наблюдается поразительный разнобой. Справочник «Ленинград» называет 1939 год. В биографических справках к 50-му тому собранию сочинения Ленина, вышедшему в 1965 году, говорится, что Позерн погиб в 1938 году в то время как сборник из истории гражданской войны и вышедший в Москве за пять лет до этого книга от февраля к октябрю уверяет в справочном примечании, что Позорн скончался в 1940 году. Так или иначе, еще в мае 1938 года Позорн был на свободе. Что касается Угарова, то его даже повысили до первого секретаря Московского обкома партии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 Были арестованы все семеро членов и кандидатов в члены ЦК ВКПБ, работавшие в Ленинграде. Чудов, Кадацкий, Алексеев, Смородин, Позорн, А.И. Угаров, а также представитель Ленинградского облсполкома П.И. Струппе. Среди других жертв оказались А.Н. Петровский, возглавлявший горосполком, а затем переведенные в секретарии Ленинградского обкома И.С.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 Бывало, стоит только пустить вход ход налаженную, годами проверенную машину, совещание, и все заработает, как следует быть. Во время доклада летят уже из зала записочки, записываются в прения, перерыв, прения, все точно пригнано, или, как моряки говорят, пренайтовано. И почти все заранее известно, кто в прениях выступит и с чем, кто, обидевшись, будет слово для справки просить.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 Костюков поднял глаза от тезисов, и мне жутко стало. Такие они были стеклянные, как у мертвеца. Нарком чего-то сердито сказал первому секретарю. Тот встал, позвонил и произнес деревянным голосом. Прошу соблюдать тишину. Какое там соблюдать? И так слышно, как карандашом по бумаге водит. Костюков все же собрался с силами, и мы услышали. Два дня назад мы с председателем облсполкома, товарищем Казаковым, посетили колхоз имени Буденного. Нарком избаченился весь и странно, как-то не то с удивлением, не то с насмешкой спросил докладчика. — С кем, с кем вы посетили колхоз? — С товарищем Казаковым. — Тут только я обратил внимание, что Казакова в президиуме нет. Как же так, думаю, он ведь член бюро.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 который служил опорой Сталина в Смоленске с 1929 года, второй секретарь Шульман и большая группа прежних руководителей являются предателями, шпионами германского и японского фашизма и членами права троцкийской банды. Эти люди исчезли без следа. Румянцева заменил на посту Д. Коротченков, под руководством которого Смоленская область пережила страшный террор. До и после своей работы в Смоленске Короченков носил фамилию Коротченко. В 1968 году, когда писалась книга Д. Коротченко, был членом ЦК КПСС и председателем Президиума Верховного Совета Украинской ССР. В 1937 году он работал также секретарем МК под руководством Хрущева, а позже сопровождал Хрущева на Украину. Во время Второй мировой войны Смоленский архив был захвачен гитлеровцами. После поражения Германии этот архив был перевезен в Соединенные Штаты. Благодаря этому есть возможность проследить на примере Смоленской области, как проводился террор в низовых партийных организациях. В тогдашнюю Западную область входил небольшой районный центр город Белый, ныне Калининской области. В марте 1937 года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 Численность партийной организации района, насчитывавшей на 1 сентября 1934 года 367 человек, снизилась почти вдвое и теперь не достигала 200. Поразительно, что террористические призывы сверху сочетались с истерическими, линчевательскими настроениями, воцарившимися ныне в низовых партийных организациях, в то время как уничтожались высшие и средние круги партийного руководства.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 Один посылал в НКВД на имя прислужников Багирова, второй же с собственноручной подписью подшивал в дело номер четыре, которое с гордостью сдал в архив. Это дело номер 4 пролежало на полке четверть века, пока его случайно не обнаружил архивариус. В папке оказались доносы Мячина, написанные в период с февраля по ноябрь 1937 года и скомпрометировавшие четырнадцать партийных советских и хозяйственных руководителей.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 Первым секретарем Ростовского язово черноморского обкома был назначен Е.Г. Евдокимов, в прошлом руководящий работник НКВД. Но даже он, по имеющимся сведениям, жаловался в Москву, что террор заходит слишком далеко. Как бы то ни было, он вскоре сам исчез. И в то самое время, как волна арестов охватила Ростовский обком, там обозначилась быстрая карьера молодого Михаила Суслова.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 В сентябре 1937 года Сталину позвонил с Дальнего Востока тамошний первый секретарь Крайкома Иосиф Варейкис. Этот работник пользовался большим доверием Сталина, до Дальнего Востока работал первым секторем Воронежского и Сталинградского обкомов. Темой телефонного разговора Варейкиса со Сталином был арест некоторых коммунистов, против которого Варейкис возражал. В разговоре он, очевидно, поставил вопрос также об аресте Тухачевского. Варейкис служил вместе с Тухачевским во время гражданской войны, и однажды они, оба, Тухачевский и Варейкис, были захвачены эсеровскими мятежниками, которых впоследствии подавили. Сталин закричал, «Не твоего ума дело! Не вмешивайся куда не следует! НКВД знает, что делает!»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 Сталинский порыв гнева мог отражать реальный страх Сталина, его озабоченность положением в дальневосточной армии.